Глава 25 пятая. Вслед за этим проходит несколько недель. Джо и я погрузились в рутину. Мы с ним то и дело переписываемся по электронной почте, я делаю зарисовки, он пишет свой роман. Я критически оцениваю его работу, он же в свою очередь даёт полезные рекомендации. Мы придерживаемся строго профессионального подхода. Стали с ним почти как коллеги. Мы не вспоминаем о доме, мы не вспоминаем о нас двоих. Мы ведём себя осторожно, стараемся ничем не подрывать отношения. К концу сентября он успел написать не меньше 60 тысяч слов к своей книге «Ветра свободы», а у меня на руках готовые готовый с маминого надгробия и ещё несколько набросков для портфолио. Вечером я написала Джо, что собираюсь спросить папу, можем ли мы обновить мамино надгробие. Естественно, я не хочу её беспокоить. Я придумала, как установить новое поверх старого, «Размеры должны подойти, что думаешь?» Он ничего не отвечает. Вместо этого он звонит по телефону. Меня передёргивает, когда я вижу его имя на экране своего телефона. Он нарушил наше негласное правило. И я не знаю, что с этим делать. Мы были так осторожны друг с другом на протяжении последних недель. Мы избегали всего, что могло бы вновь разжечь наши чувства друг к другу. Хотя с моей стороны эти чувства никогда не угасали. Бурный поток восторга буквально захлёстывает меня. Я не до конца осознавала, как сильно мне хотелось услышать его голос, пока не провела пальцем по экрану и не заметила, что меня трясёт. Ясно, моя идея плохая. Стараюсь сохранять спокойствие в голосе. Вовсе нет. Произносит он, запыхавшись, и так же взволнованно, как и я. Моё сердце словно расплавилось в лужу. Звучит потрясно, и мы оба это знаем. Так как я скоро закончу свою книгу, я должен отблагодарить за это. Пришло время сделать что-то и для тебя. Помнишь, как я спас тебя из воды в ту ночь? Ещё бы я забыл Я сажусь на подоконник, откуда открывается вид на улицу. По команде Локи запрыгивает ко мне на колени. Он всегда рад использовать меня в качестве мебели. Я так хорошо помню ту ночь. Она до сих пор запечатлена в моей памяти яркими красками. Ты говорил, что теперь я твоя должница. А ты о таком не забываешь. Я смущенно захихикала. Не имею морального права вспоминать то, что он говорил мне семь лет назад. Что ж, считай, что свой долг я заплатила. Раз уж ты вот-вот закончишь свою книгу благодаря моей решимости. Или потребности во мне в зависимости от того, как на это посмотреть. Не забегай вперёд, ты ещё не до конца отдала свой долг. Его голос внезапно стал низким и угрожающим. Это ты сейчас о чём? Я сжимаю телефон так сильно, что он едва не ломается. Я спас твою жизнь вообще-то. Ты не отделаешься от меня одним совместным мозговым штурмом. Я помогаю твоей музе так же, как и ты моей. Чего ты ещё хочешь от меня? Тебя. Вот так я хочу, чтобы он мне ответил. Я хочу тебя. В действительности же он говорит. Тебе по-прежнему необходимо сесть на метро. Говорит он так, потому что я ему больше не нужна. Он сам сказал, что между нами всё кончено. В смысле? Ты свободна. Тем не менее, сейчас это последняя вещь в твоём списке, прежде чем я сниму с тебя долг. Наступает короткое молчание, во время которого я стараюсь собрать воедино свои перепутанные мысли. «Думаю, сначала мне нужно найти работу и квартиру», — осторожно говорю я. «Не-а, это будет не по правилам». Я прямо представляю, как он неодобрительно отмахивается от меня. Отправляйся на ту же станцию, где произошла та самая трагедия. Сядь на тот поезд. Узри своих демонов. Джо, тихо говорю я. Ты же знаешь, что я не могу. Ещё как можешь. Ты побывала на её могиле. Чем это отличается? Я видела своими глазами, как она умирала. Прошипела я, чувствуя, как по шее ползёт жар. «Почему он так поступает со мной? Ведь это слишком жестоко». На тот момент всё выглядело настолько отчётливо. Нельзя избегать метро. Невозможно отказаться от него на всю жизнь. «С какого перепуга я должна это делать?» — пробурчала я. «Я спокойно живу без него уже семь лет. В большинстве городов даже нет подземки. Неужели это так важно?» «Важно, потому что ты позволяешь своим страхом тебя победить. Ты разве не улавливаешь сходство?» Именно из-за страха ты осталась с домом. Именно из-за этого ты бросила меня дважды. И именно он стал причиной того, почему ты не ездишь на метро. Ну и пускай он себе побеждает. Мы же не на соревновании. Эвер. Терпеливо и беспрекословно отвечает он. Ты спрашивала меня, что я такого хочу на свой день рождения? Угу. Я прижимаюсь лбом к холодному окну и закрываю глаза. «Я как бы рассчитывала, что ты попросишь носки?» Он издал хрипловатый смешок. «Боже, как же ужасно испытывать любовь к брату своего умершего жениха. Просто кошмар. Особенно трагичным это кажется, когда понимаешь, каково это. Целовать его, заниматься с ним любовью, быть центром его вселенной, пусть даже на одну ночь. Оставь носки себе. Я требую, чтобы ты села на поезд. Но, Джо, это будет ужасно для меня». Ты справишься. Зато будет потом о чём рассказать. На мгновение мы оба умолкли. Я пытаюсь найти новые оправдания, чтобы избежать этого. Хотелось бы увидеть фото, когда доберёшься, в качестве доказательства. А вот теперь он забегает вперёд. Вот интересно. Он так поступает со мной, потому что знает, что ради того, чтобы доставить ему удовольствие, я готова хоть правую руку себе отрезать. Ну и дела. Ты мне что, не доверяешь? «Ага, ещё бы тебе верить после того, как ты выбросила меня на дно Тихого океана вместе со своим мобильником». Приветливым тоном намекает он. «Ладно, его взяла. У нас плохо получается ладить друг с другом». Я глажу Локи на своих коленях. «Я кинула тебя дважды, в третий раз я тебя не упущу». Слышу, как он закуривает сигарету. «Можешь считать меня крайне охреневшим скептиком, любимая». Любимая. От одного лишь упоминания этого слова в его исполнении меня трогает до мурашек. Но, разумеется, это просто ласковое обращение ко мне, а не признание. Да, я хочу, чтобы Джо гордился мной. Но дело не только в этом. Он правильно говорит. До тех пор, пока я боюсь метро, до тех пор, пока я выбираю идти пешком вместо того, чтобы сесть на поезд, потому что я слишком боюсь столкнуться с этим воспоминанием, которое я так жестоко засунула в самый дальний ящичек своего мозга. Я не в состоянии построить свою жизнь полностью свободно. Да, я её хоть как-то строю. Выхожу из комнаты каждый день, вижу людей вокруг. Но я по-прежнему не определилась, куда двигаться дальше. С направлением по жизни. Я так пока и не решила, что собираюсь делать со своей жизнью. Вернусь ли я в салим или останусь здесь? Чёрт, я до сих пор плачу половину арендной платы за этот мерзкий свинарник. И всё потому, что я слишком боюсь принять решение. Я не хотела захлопывать дверь в салим Но мои сбережения так быстро исчезают, что я больше не могу так жить. Хорошо, я согласна. Когда собираешься? Тебе хочется знать подробности? Всегда хочу. Среда, полдень. В это время народу не так много. Слышу я себя. Сделай селфи на фоне вывески «Монгомери-стрит». «Да-да». Чувствую, что должна спросить тебя о чём-то столь же неприятном. Но это так, просто чтобы быть на равных условиях. Недовольно ворчу я, оттолкнувшись от окна. Локи соскакивает с моих коленей в классическом кошачьем движении а «Вообще-то я раньше тебя хотел встать». «Валяй, всегда к твоим услугам». «Не всегда», — отмечаю я, вспоминая последние несколько недель в которых он только и делал, что игнорировал меня. «Нет, не так», — задумчиво произносит он после некоторого раздумья. «Иногда мне удается взять себя в руки и отвергать тебя. Но я так делаю нечасто. Хорошей тебе ночи, Эв». «Стой!» — вскрикиваю я. Он не бросает трубку, но ничего не говорит в ответ. «Я знаю, что всё испорчу, но ничего не могу с собой поделать». С этим человеком я никогда и ни в чём не сдерживаюсь. Ты правда устроил с ними тройничок? Наступает долгая тишина, прежде чем он отвечает. Да. Всё это время я, как обычно, предполагала, что он так говорит специально, чтобы задеть меня. Как бы не так. Может быть, и Джо и правда движется дальше. Я знаю, что он изо всех сил пытался бороться с этим, когда дом был в центре внимания. Это всё, что ты хотела спросить? «Да», — с трудом произношу я. Он кладёт трубку. Я отставляю телефон, беру подушку из своей любимой кровати и начинаю громко орать в неё. Прооравшись, я спускаюсь по лестнице. Я чувствую себя опустошённой. Как будто если я побегу трусцой, все мои внутренние органы будут звенеть в моём теле, как копейки в полупустом мешочке. Папа и Донна сидят на террасе. Раздвижная дверь к ним открыта. Они пьют чай со льдом и планируют внезапный отпуск. Думают поехать в Мексику. Лететь меньше, чем на Гавайи, и билеты не такие дорогие. К тому же, слышу я, как папа говорит в конце их разговора. «Если мы понадобимся Эвер, то будем неподалёку». И моё искорёженное, только что собранное воедино сердце, разбивается снова. Я откашливаюсь чтобы заявить о своём присутствии. «Она позади меня, да?» Папа вздрагивает от неожиданности. донно поворачивает голову, одаривая меня лёгкой улыбкой. «Ага. Теперь у меня неприятности». Он оборачивается, чтобы посмотреть на меня. Я качаю головой, направляясь в их сторону. «Нет, но они должны быть у меня, за всё, через что я заставила тебя пройти. Иногда мне и правда хочется посадить тебя под домашний арест. В своё время я не так часто прибегал к этой силе, как стоило бы. Отец задумчиво трёт подбородок. «Я всегда была хорошей девочкой. Я слегка толкаю его в плечо, затем наклоняюсь, чтобы поцеловать в щёку». «Верно. Увы, родители и дети не всегда играют на равных. Тебе может сойти с рук гораздо больше, чем мне». Я сажусь напротив них. Донна, должно быть, видит на моём лице встревоженность, потому что она резко встаёт и потягивается. «Пойду попробую новые бомбочки для ванны» который мне подарил Дилан. «Приятно вам провести вечер». Остались только мы с папой. И хотя я уже представляла, что дам страху одолеть себя, я замечаю, что вполне могу выдержать его пристальный взгляд. Настал момент истины. За последние пару месяцев я кое над чем работала. Отчасти я делала это для собственного успокоения, чтобы пережить то, что случилось с мамой. Но в то же время это и благодарность ей. Ведь она верила в то, что я делаю. Он слегка кивнул. Я сделала эскиз нового надгробия для неё. Знаю, что у неё уже есть одно. Понимаю, что меня не было рядом, когда вы выбирали из того, что есть, и я виновата. Но я подумала, может быть, если бы ты дал мне шанс. Отец откинулся на спинку кресла, сцепил вместе пальцы, постукивая ими по губам. Шанс, говоришь. Он не будет со мной церемониться. По какой-то причине мне даже приятно это понимать. Он больше не обращается со мной, как с фарфоровой вазой, и значит ли это, что я стала сильнее? Я подумала, может, ты позволишь мне заменить надгробие. Я возьму на себя все расходы, найму художника, сама за всё заплачу. И затем я поставлю своё надгробие поверх прежнего, да так, что ничего не будет демонтировано или потревожено. Ты думаешь, она хотела этого? настороженно спрашивает он. Он воспринимает мой вопрос со всей своей серьёзностью. В конце концов, речь идёт о его покойной жене. И они с папой были без ума друг от друга. Хотела. Я на нервах сдираю лак с ногтей. Мама всегда считала, что то, как я расписываю надгробие, это круто. Она показывала мои эскизы своим клиентам и кураторам. Думаю, она бы оценила такую благодарность ей за всё. Хотя нет. Я нахмурилась. Не думаю, а знаю. Она говорила мне, что будет рада, если я сделаю такую же и для неё, когда она покинет нас. Тем не менее, он не дал нежелаемого ответа. Наверное, я добралась до самой глубины души отца, там, где хранится его ныне покойная жена. Кажется, он в глубоком раздумье. Стоило бы сначала взглянуть на сам эскиз. Рен тоже наверняка захочет оценить. Да, без проблем, — говорю я ровным тоном. Сейчас увидишь. «Готова выслушать ваше предложение». Он коротко кивнул. «И всё?» «Да». Он встал со своего места, похлопывает меня по плечу. «Я тобой горжу, Север. Да ты, оказывается, гораздо сильнее, чем я думал. Ты явно похожа на свою мать». Наступила среда, на часах 11.45 утра, и я уже хочу домой. Я стою возле входа на станцию Монтгомери-стрит у лестницы, ведущей вниз к поездам. Это какая-то ошибка. Я не в состоянии вернуться туда. Одна часть меня, та самая, из-за которой меня уже давно надо забрать в психушку, боится, что я попаду на ту же кровавую сцену, которую оставила позади все эти годы назад. Столько крови было, столько воплей, столько полицейской ленты было кругом. И тут поезд прямо смотрел мне в глаза словно ожидая от меня действий. Я натыкаюсь на ближайший мусорный бак и выблёвываю туда весь свой завтрак. Вытираю рукой лоб, на котором выступил холодный пот. Мимо меня проходит какая-то парочка. Девушка, глядя на меня, прищуривается. Я слышу, как она говорит. Вроде бы не похоже на бездомную, но их, видимо, теперь стало так много, что трудно точно определить. Я слишком плохо ориентируюсь в пространстве сейчас, чтобы беспокоиться о мнении окружающих. Я вся дрожу. У меня ничего не получится. Но у меня нет другого выбора. Бросила взгляд на свои наручные часы. 11.53. Время для меня не играет никакой роли. Ничто не мешает мне попасть на станцию сию же минуту. Ну или окажусь там в 12.30, если уж на то пошло. Но я не хочу выходить за рамки дозволенного. При каждом малейшем изменении возникает угроза. Шатаясь из стороны в сторону, я вспоминаю вчерашний ужин, когда я показала папе, Ренну и Донни свой эскиз маминого надгробия. Кажется, им понравилось. Сегодня утром я обзвонила знакомых и разузнала насчёт скульпторов, которые работают с гранитом. Это влетит мне в копеечку, но результат того стоит. 11.59. Пришло время встретиться с прошлым. Я крепко держусь за перила, спускаясь по лестнице. Мимо меня движется огромное скопление людей, не подозревающих и не интересующихся моей душевной болью. Оказавшись внутри, я оперлась о колонну. Делаю глубокий вдох, пропитанный потом, мочой и тормозной пылью от стальных колёс поездов. Вот я и на месте, в метро. Буквально в полуметре от того места, где всё произошло. Это то самое место, сделавшее меня той, кто я есть переломный момент в моей жизни. Именно из-за этого места я ношу на душе груз вины. Всю ненависть к себе. Врождённое чувство отрицания всего вокруг. Что ничего не будет в порядке. Что хорошо уже больше никогда не будет. Что время не лечит. Это лишь заставляет себя чувствовать так, будто я попала в замкнутый круг. Это то самое место, где я лишила себя жизни. Ну, одно из них. За гибель дома тоже отвечаю я. Меня снова тошнит, но, к счастью, я уже опорожнила желудок, и рвать больше нечем. Платформа просто кишит людьми. Электронное табло над моей головой сообщает о скором прибытии следующего поезда, через две минуты. Достаю телефон. Настраиваю его в районе груди так, чтобы запечатлеть и своё лицо, и вывеску позади меня. После чего делаю снимок для Джо. Я бледна, как к смерти выгляжу физически нездоровой. Конечно, не совсем так, как мне хотелось бы чтобы Джо увидел меня. Но, по крайней мере, он не сможет учуять запах блевотина, исходящий из моего рта. Я заглядываю на рельсы. Они выглядят такими обычными, такими неприметными. Просто куча раскалённой стали. Не видно ни пятен крови, ни человеческих останков, небольшого большого знака здесь погиб некто. Моя трагедия была тщательно вычеркнута с лица земли. Теперь она живёт только лишь в моей голове. Пронзительный скрип приближающегося поезда оглушает меня. Я прижимаюсь к колонне, закрыв глаза. И тут воспоминания нахлынули на меня разом с огромной силой. И впервые я позволяю себе полностью погрузиться в них, вернуться в прошлое и заново пережить эту сцену. «Милая, хватай меня за руку. Ну давай же». «Не могу, мам, мне больно. У меня так сильно болит лодыжка. Прошу тебя, давай помогу. Я слышу, как приближается поезд». Затем меня отбрасывает в безопасное место, на платформу. А потом огляделась вокруг и заметила, что её там больше нет. Как только поезд прибыл, я рыдаю. Плечи трясутся, колени подгибаются, люди смотрят. Поезд останавливается напротив меня. Двери открываются. Я не смогу. Я не в силах войти. Разворачиваюсь к лестнице, ведущей наверх к остальному миру. Чёрт с ним, я домой. Я с этим не справлюсь. Эвер. Слышу чей-то голос. Я поднимаю глаза, вытирая слезы. А там, передо мной, в поезде, стоит Джо. В своих поношенных левайсах. Со взъерошенными темными кудрями, которые украшают мое любимейшее лицо во всем мире. С сигаретой, заткнутой за ухо. Такой красивый, привлекательный. И, главное, живой. Он протягивает мне руку. «Ты что здесь делаешь?» Произношу я, заикаясь. «Пока не сядешь в этот поезд, не узнаешь. А ну-ка». Он поворачивает своё запястье, чтобы взглянуть на невидимые часы. «Сейчас же». Я запрыгиваю в поезд за секунду до того, как захлопываются двери. Падаю в его распростёртые объятия. Он прижимает меня к себе и укрывает подмышкой, словно заботливый старший брат. Он не сводит с меня глаз. «Привет, незнакомка». «Ты приехал сюда, чтобы посмотреть, как я сажусь на поезд». Он закатил глаза. Не делая вид, будто по телеку сейчас показывают что-то годное, в этом нет ничего особенного. В чём-то ты прав. Я решила не заострять внимание на этой теме, чтобы избавить его от неловкости. Я сжимаю пальцами его рубашку, держась за него. Поезд трогается с места. В нём мы в безопасности». Больше не вспоминая о том, что случилось в прошлый раз, когда я была в метро. А это большой прогресс для меня. Я решил, что если закрыть себя в гостиничном номере и писать весь день, то смогу закончить книгу за неделю. Даже взял отгул на работе. «Ты что, и вправду не работал всё это время?» Я вскинула бровь. «Боже мой, но я думала, что писать — это не совсем то, чем занимаются взрослые люди». Он сдерживает ухмылку и приподнимает плечо в мою сторону. Можешь считать меня инфантильным. Сейчас ты должен сидеть в отеле и работать. Я пытаюсь продолжать разговор, чтобы отвлечься от мысли, что я сейчас еду в поезде. А движется он быстро, подъезжая к очередной станции, где кто-нибудь да может оказаться на путях. Я в полной мере ощущаю каждый свой вдох и выдох. Поскольку я в поисках новых впечатлений, о которых можно было бы написать, то, что касается текущего случая, он чертовски запоминающийся. Я глубоко вздохнула. «Ага, только от меня несёт рвотой. Милая моя. Он нежно заправляет прядь волос мне за ухо. От тебя воняет не так сильно, как в ту ночь, когда мы ходили на свалку». Я ударяю его по груди и смеюсь. Он целует макушку моей, чистой вымытой шампунем головы. «Скучал по тебе, малышка». «Скучал по мне. Как по кому? Как по подруге? Как по музе?» как по будущей невесте или как по любви всей его жизни. Я понятия не имею, в каких отношениях с ним нахожусь и не хочу подрывать тот хрупкий мир, в котором мы живём. Утыкаюсь лицом ему в грудь, вдыхаю его запах. Боже, как мне его не хватало. Запах от него точно такой же, как и годы назад. А пахнет от него океанскими брызгами мужчиной и тьмой. Тонким сладковатым ароматом. Мальчиком, которого я полюбила. «Могу устроить тебе экскурсию», — промурлыкала я сквозь его рубашку. «Это так, в исследовательских целях». «Как скажешь». Он одаривает меня медленной, дразнящей улыбкой исполненной обещания. Но только в исследовательских, не больше.